Глава 4. О прекращении бед Среди аргументов в защиту исключительно оборонительных войн нет такого, который не брал бы под защиту беспутства и не был бы на руку неверности. Нет большего зла для народа Поднебесной, чем защита беспутства и попустительства неверности. Такого рода защитники и попустительствующие, в лучшем случае, действуют словом, но затем могут прибегнуть и к оружию. Если желают убедить словом, стараются привлечь на свою сторону большинство. И вот дни и ночи напролет размышляют только об этом, утруждают сердце, напрягают мозг. Встав, бормочут об этом, ложась спать, видят это во сне. Иссушают губы и легкие, растрачивают душевные силы и ранят себе душу. Ищут подтверждение своим мыслям в деяниях трех первых властителей. Выискивают подтверждение своим делам в замыслах пяти бо, знаменитых героев. Поутру собирают совет и расходятся поздней ночью проводя время в попытках переубедить сторонников войны, не жалея доводов и слов, стараясь разъяснить свои доводы. Но слова иссякают, а покорности не видно. Посему остается лишь обратиться к оружию. Когда же обращаются к оружию, всегда торжествует природа борьбы, состоящая в том, что надо убивать. А это и есть убийство невинных, вынужденных защищать тех, кто утратил дао и забыл долг. Но сохранить жизнь утратившим дао и забывшим долг было бы продлением страданий поднебесной и отсрочкой ее благоустроения. Хотя бы и были счастливые знамения, пророчащие победу, зло все же будет расти». Закон древних царей состоял в том, чтобы награждать добрых и карать злых. Таково было дао древности, и изменить этого нельзя. Если, невзирая на то, справедливо или несправедливо дело, держаться исключительно оборонительных войн, то это будет величайшим нарушением справедливости и глубочайшим горем для народа Поднебесной. Посему нельзя осуждать или признавать наступательные войны как таковые, так же как нельзя признавать или осуждать как таковые войны оборонительные. Единственное, из чего следует исходить, это справедливость или несправедливость войны. Если война ведется во имя справедливости, то она может быть как наступательной, так и оборонительной. Но если война ведется против справедливости, недопустимы ни наступательные, ни оборонительные войны. Сяский Дзе и Инский Джоу в беспутстве своем зашли столь далеко от того, что им сопутствовала удача, как сопутствовала удача и таким разбойникам, как Узкий Фучай или Джи Бояо. Но если допустить, что тираны Дзе и Джоу знали бы заранее, что царства их обречены на гибель, а сами они погибнут, не оставив потомства, то кто знает, были бы они столь изощрены в беспутстве. И знай узкий царь Фучай или Джи что от их государства останутся пустынные холмы, а сами они будут казнены, кто знает, зашли бы они столь далеко в своих разбойничьих подвигах. И знай, дзинский Ли, что его убьют в доме Дзян Ли, а дженский Лин, что ему суждено пасть от руки Ся Джин Шу, и знай, Сунский Кан, что он умрет в Вэнь, как знать, стали бы они заходить столь далеко в своих злодействах. Эти семеро правителей погрязли в беспутствие и неверии. Число казненных ими невинных людей не счесть и десятками тысяч. Мужчины в рассвете сил, старики и младенцы в очреве матерей. Телами их были высланы целые равнины. Заполнены пропасти, распадки и горные ущелья. Трупы их плыли по рекам, останками их были завалены рвы и каналы. Жизнь протекала под свист стрел и приблески клинков. Затем приходили мороз, холод, болезни от нужды и голода. Это продолжается и по сей день. Выбеленные кости и скелеты лежат без счета, и курганы высятся, как горные хребты. Просвещенные властители и доброхотные мужи, глубоко размышляя над этим, сокрушаются сердцем и впадают в скорбь. Отчего же все это происходит? А происходит все это от того, что владеющие дала отстранены, а утратившие дала свободно отдаются своим страстям. То же, что они свободно отдаются своим страстям, это удача для утративших дала. Когда же появляется еще и рассуждение об оборонительных войнах, то неразумным это еще большая удача, а умные все больше задумываются. Итак, большие смуты в поднебесной происходят от того, что невзирая на справедливость дела, поспешно хватаются за теорию оборонительных войн.